Борис Березовский. «Мне кажется, в этом вопросе есть несколько подтекстов. Поясню, как я понимаю ваш вопрос. Никем, кроме как самим собой, никогда себя в жизни не ощущал. Не было никогда стремления делать жизнь с кого-то, как говорил классик. Считаю, что каждый человек уникален. Господь постарался, чтобы все мы были абсолютно различными». Смысл, который Господь вложил в эту идею, состоит в том, что мы имеем право на ошибку, мы можем ошибаться, а другие должны распознать эту ошибку и больше этим путем не идти. Среда, в которой мы обитаем, воздух, вода, информационная среда, люди, что нас окружают, все это меняется и в огромной степени непредсказуемо. Поэтому Господь сотворил нас так, чтобы мы могли приспосабливаться к этим изменениям. Мы по-разному на них реагируем. Например, одним нравится то, что произошло при Ельцине, другим это категорически не нравится. Одни пошли путем реформ, другие пошли противоположным, сопротивляясь этим реформам. И вот сегодня мы уже понимаем, что ни те, ни другие не были до конца правы. Если бы мы все были одинаковы, то пошли бы с копом одним единственным путем, и тогда неминуемо свалились бы в пропасть. Здесь, в Лондоне, я не ощущаю себя персонажем ни прежней истории, ни новой. Ощущаю себя просто самим собой. Таким, какой есть, со своими ошибками, со своими решительными шагами». порой ошибочными, а иногда совершенно правильными, настолько, что и сегодня могу подтвердить, да, я поступал правильно. Так что, поверьте, ничего необычного в своем положении не вижу. А уж если возвращаться к истории, на которую вы ссылаетесь, то ведь это нормальная ситуация, когда человек, открыто противостоящий власти, не может жить в своей стране. Что же касается русской истории – уж совершенно логично, что человек, который эту власть создавал, не может сегодня найти с ней общий язык. Власть всячески топчет того, кто когда-то ее выстраивал, а теперь пытается ей возражать. Не вижу в этом несправедливости, потому что неприятности, к которым приводили меня мои ошибки, никогда не пытался объяснить за счет дурных черт кого бы то ни было. Считаю, что все мои проблемы – Это результат моих собственных ошибок. Отношу их только к себе самому, никогда не пытаюсь найти виновного. Сейчас заметно, что появляется все больше людей, которые испытывают неприязнь к Путину. Хочу сказать, что чувство неприязни, тем более ненависти, Путин у меня не вызывает. Вообще никаких эмоций Путин у меня давно не вызывает, да, пожалуй, не вызывал никогда. Что меня гнетет, так это серость власти. Серая власть России противопоказана, ибо, как мы уже говорили с вами, Россия — это максималистская страна. Для нее тусклость, болото, застой — смерть наверняка. В другом же случае есть шанс выжить. А.П. И все-таки едва ли вы считаете, что ваша жизнь – сплошная непрерывность. Как и любая жизнь, она имеет градации, делится на периоды, на жизненные эпохи. Скажем, ваш советский период – это, видимо, некая целостность. Ваша жизненная ситуация после 91-го, когда вы были в центре политической власти, формировали экономику, конструировали политику и не очень-то полагались на волю Всевышнего, как вы сейчас говорите, а были нетерпеливым конструктором, яростным социальным инженером – это второй период. Третий – это о п а л а вынужденное изгнание, временное или на всю жизнь. Когда я вас спрашивал, у меня не было никаких подтекстов. Меня интересует самоощущение человека, который насильно вырван из той среды, которую сам создавал. Б.Б. На самом деле есть внутренний мир человека и внешний. Сначала о внешнем. Да, жизнь в Советском Союзе – это целый период ровный, яркий, счастливый. Я был абсолютно счастлив в Советском Союзе, рос в классической советской семье. Отец – инженер-строитель, мать, когда я был маленький, домохозяйка, а потом лаборантка в институте педиатрии, проработала там 25 лет. Отец так и умер на работе. Школа, институт сначала один, потом университет, потом аспирантура, Потом диссертация кандидатская, диссертация докторская, член-корреспондент Российской академии наук. Повторяю, был абсолютно счастлив, потому что занимался любимым делом. А потом эта жизнь закончилась в восемьдесят девятом году, когда в институте перестали платить зарплату, и я почувствовал, как повисла в воздухе какая-то н е о п р е д е л е н н о с т ь угроза, и жить стало неуютно. Я человек, чувствительный к внешним изменениям. Эту угрозу, эти подземные гулы я почувствовал раньше других. Хотя внешне все оставалось спокойным. Жена, двое детей, квартира, машина напополам с приятелем, докторская зарплата. Однако я почувствовал, что прежняя жизнь завершается. и попытался предугадать новую, еще неявную жизнь перемены, грядущие в огромной стране. И принял абсолютно нетривиальное решение – больше не заниматься наукой, а начать заниматься бизнесом, который в то время назывался спекуляцией. Это было непросто, потому что страна не воспринимала такие категории, как хозяин, большие деньги, быстрый бешеный заработок. Все это раздражало общество, даже близких товарищей. Но я принял решение, кардинально изменил мою внешнюю жизнь. у ш ё л из тихого, спокойного академического института, полностью стал самостоятельным. Никакой зарплаты, никакой социальной помощи, н и жди ниоткуда помощи и защиты». Я тоже был членом Компартии и, в отличие от некоторых, билет свой никогда не рвал, не сжигал. Так и лежит у меня в сейфе, в институте, где я до сих пор на общественных началах заведую лабораторией. Кстати, эту лабораторию создал я и никогда не прекращал с ней связь. До сих пор общаюсь с моими коллегами. Но, тем не менее, наступила совсем другая реальность – Я взял полностью ответственность за свою жизнь, уже не уповая на государство. Хотя, конечно, подсознательно рассчитывал, что в трудные минуты оно придет на помощь. Конечно, раньше государство бесплатно учило, лечило, давало жилье, Это потом я стал понимать, что за это расплачивался налогами, неполной зарплатой, ограничением индивидуальных возможностей, обеспечивающим социальную справедливость. Я не хочу говорить хорошо это или плохо, но началась для меня совершенно другая жизнь с риском, ответственностью и свободой. И мне такая жизнь очень нравилась. До этого... Я был не последним человеком в науке, член-корреспондент Российской Академии Наук, в которой на весь Советский Союз было 800 человек, 500 академиков и 300 членов-корреспондентов. Это результат, к которому стремился любой честолюбивый ученый. Я рассчитывал в дальнейшем стать академиком, лауреатом Нобелевской премии, хотя понимал, что я не лучший среди своих коллег, что есть люди, превосходящие меня в науке. Может, это был один из побудительных мотивов изменить мою жизнь. Потому что, когда я пришел в бизнес, я почувствовал то, что я делаю в бизнесе, под силу очень немногим людям. В науке я знал, есть тысячи человек, которые могут делать то же, что и я. Но в бизнесе из моего окружения на это не был способен никто. Это потом появились какие-то новые имена, которых я прежде не знал. Миша Ходорковский, Володя Потанин, Володя Виноградов. Их совсем было мало, этих людей, которых потом назвали олигархами. Ощутив свою уникальность, я почувствовал себя комфортно. потому что, повторяю, категорически не люблю делать в жизни то, что другой умеет лучше меня. Просто отхожу в сторону, спрашиваю, зачем я толкусь в этом месте, если есть другой, который делает лучше. Забегая вперед, признаюсь, когда я стал заниматься политикой, то почувствовал себя совсем комфортно, ибо я действительно во многих проектах не видел себе равных. Никого, кто мог бы это придумать и реализовать. И, конечно, это было комфортное ощущение. Я нахожусь в том месте, которое никто другой не может занять. Но это уже третий этап моей жизни. Переход от бизнеса к политике. А.П. А какова мотивация этого перехода? п о л и т и к а способствует бизнесу или политика увлекательная игра или в вас продолжал говорить системщик, концептуалист, который постоянно расширяет поле деятельности, или политика препятствовала реваншу ваших идейных противников, которые хотели отобрать у вас богатство и влияние? ББ Об этом немного позже. И, наконец, теперь еще один жизненный цикл л и з г н а н и я Я не могу приехать в Россию, потому что меня туда не пускают. Там есть ордер на мой арест. Я объявлен в розыск, ищут никак не найдут. Хотя мы с вами сидим в Лондоне, и все это знают. Если бы меня хотели заполучить в России, если бы считали, что для этого есть криминальное основание – что Березовский действительно что-то похитил, то почему бы не обратиться в Интерпол? Не обращаются. Значит, причина одна. Не нужно, чтобы Березовский возвращался в Россию. Это чистая политика. Не вижу других аргументов. Это следствие моего перехода от бизнеса к политике. И вот теперь то, о чем вы спросили, мотивация. Я ее долго не мог сформулировать. но сформулировал с помощью Андрея Дмитриевича Сахарова. Когда его однажды спросили, в чем смысл жизни, он ответил – в экспансии. Это определение мне подходит. Я лишь развил для себя это определение. Разделил экспансию на внутреннюю и внешнюю. Нужно правильно понять сахаровский термин «экспансия». Думаю, что Сахаров имел в виду Преодоление энтропии, преодоление хаоса. Победа над хаосом – вот что движет человеком. И вне себя, и внутри я пытаюсь бороться с хаосом. Внутри себя сложнее, чем вовне. И для меня внутреннее преодоление хаоса – это стремление к свободе, воспитание себя как свободного человека. Для меня свободный человек тот – кто умеет сам себя ограничивать. Для меня, человека верующего, православного, свобода означает жизнь с соблюдением ограничений, которые сформулировал Иисус Христос в Нагорной проповеди, а до Него в Ветхом Завете Моисей, который услышал эти заповеди от Бога. Вот это для меня и есть свобода». Свобода как система внутренних ограничений. И вот, выстраивая в течение всей моей жизни систему внутренних ограничений, которая противостоит хаосу внутри моей души, я ощущаю мою внутреннюю жизнь как нечто целое, неразрывное, не подлежащее делению на периоды. Я не прерывал этого движения ни в советское время, не тогда, когда занимался бизнесом, хотя искушения были огромные. А вот теперь о политических мотивациях. В бизнесе сначала захотелось просто заработать миллион. Потом не миллион, а 10 миллионов. Потом понимаешь, ну, стоп, всего заработанного не прожить, но хочется, чтобы были такие автомобили – которых никто никогда не делал, приступаешь к реализации, не получается. Может быть, сумасбродная идея не оформлена рационально. Потом понимаешь, что она вообще недостижима, если не будешь защищен в своих идеях, не будет защищен твой бизнес, и ты начинаешь заниматься политикой, Не могу сказать что в девяносто шестом году я был категорическим противником прихода к власти зюганова. я видел слабость ельцина, слабость реформаторов в целом, которые были уже не способны противостоять напору левых. они уже по существу проиграли в девяносто шестом битву за власть. но оставались люди и я в том числе, которым было что терять. быть может и жизнь. И тогда именно я инициировал союз реформаторов и олигархов, и этот союз помог одержать победу. Реформаторы одни сами по себе были не в состоянии победить Зюганова, а олигархи в одиночку тоже были не в состоянии победить Зюганова, только их союз обеспечил победу. Сегодня многие мне говорят, как ты считаешь, Если бы победил Зюганов, не пошла бы Россия более естественным путем. Не удалось бы избежать издержек Путина. Так как победа Путина означает победу не идеологии, не варианта развития, а победу спецслужб. А приход к власти спецслужб в любой стране – трагедия. Хуже этого не может быть ничего. И я не хочу сказать, что у меня есть сомнения в правоте того, что я делал в девяносто шестом году, но у меня накапливаются вопросы по поводу того, что же случилось в результате победы Путина. Насколько это хорошо для России по сравнению с тем, что могло случиться. Хотя, как вы знаете, политика не терпит сослагательных наклонений. Однако это не означает, что нельзя делать выводы для будущих шагов. А.П. Согласен. Исследование утраченных возможностей – тоже часть развития. Но вот вы произнесли сейчас развернутый тезис, который характеризует вас как очень бурного, экспансивного человека. Вряд ли такой человек может стать любимым учеником Христа. Ваша внешняя активность столь велика, что это по классике предполагает некоторую остановку, замедление внутренней жизни. Откладывание на потом, может быть, на никогда основного метафизического решения «как быть» по-моему, здесь есть противоречие. бБ Вы знаете, эти противоречия снимаются силой воли. Есть ли у тебя сила воли не переступить те внутренние ограничения, что и составляют смысл духовной жизни? Для меня же, повторяю, в н у т р е н н е е о г р а н и ч е н и е это 10 христовых заповедей. Я их не переступал. Очень много писали о моем участии в мафиях, в заговорах с целью убийства, в убийстве Листьева еще в тысячи грехов, разве что не говорили, будто я пил кровь христианских младенцев. А.П. Зато это делал Ельцин, который, как известно, пользуется инъекциями, приготовленными из человеческих эмбрионов. Б.Б. Нет-нет, я не переходил через эти грани. И, может, самое главное, я никогда не перешел через грань, которая называется «убить, заказать другого человека». Вы знаете, какое противоречивое и жестокое было время. Многие не смогли устоять перед этим искушением. Кровь проливали и те, кто проводил реформы, и те, кто им противостоял. Но я, повторяю, не только смог преодолеть, я действительно ничего не украл. В нашей прокуратуре еще никого так пристально не изучали, как меня. И если бы я действительно был уличен в краже, то был бы ордер на экстрадицию, и меня в наручниках привезли в Россию». А.П. «А вообще не ощущаете комплекса вины? Я не имею в виду прокурорские нападки». «Вы, как центральный политик Ельцинской эпохи, не ощущаете вины перед сонмом несчастных, разоренных, потерявших высокую социальную цель, брошенных в пучину социальных и национальных несчастий? Ведь чувство вины – это очень человеческое состояние». Б.Б. «Конечно же, я ощущаю колоссальный комплекс вины». И не только за те деяния, когда я ошибался, и эти ошибки принесли страдания миллионам людей, но даже за ошибки моих предков, если их деяния, их прегрешения, вольные или невольные, приносили несчастье. Знаете вы или нет, когда был съезд партии «Либеральная Россия», была выпущена декларация. Я участвовал в написании этой декларации. Первым пунктом я призвал покаяться всех за то, что произошло в России, за горе и беды людские. Разгорелась длительная дискуссия среди либералов. Мне было дико, что люди, считающие себя либералами, полагают, что им не за что каяться. В этом манифесте я пытался обосновать тезис о том, что идея свободы – прямая производная христианства – Главный смысл христианства – именно в свободе. Но не в свободе как вседозволенности, не в свободе как воли вольной, а в свободном умении себя ограничивать. Покаяние – это и есть ограничение, поэтому я должен каяться. Мы пришли на землю, чтобы страдать. Только через страдания можем понять смысл жизни. Если я говорил, что смысл жизни в экспансии, то это тоже страдание. Невозможно жить иначе, кроме как каяться за то, что совершил. А. П. Снизим уровень разговора, который напоминает разговор двух патрициев, проживших бурные жизни и философствующих на темы бытия. «Наши жизни еще не прожиты, и впереди много бурь». Вы интерпретируетесь нынешней российской властью как опасный враг. Может быть, единственный для нее опасный враг. Не сомневаюсь, что эти постоянные прокурорские заявления по аэрофлоту, Андави, Атолу, автомобильным сделкам – все это должно вас травмировать – Психологически уязвлять, как бы вы н и верили в английское правосудие. Какие еще возможности у власти давить на вас? Какие механизмы использует власть в борьбе с вами? Б.Б. Все-таки не стану утверждать, что здесь, в Лондоне, чувствую себя в полной безопасности. Конечно, существуют такие понятия, как западная демократия, гарантии свобод, защита частной собственности. У нас в Советском Союзе были такие, кому абсолютно не нравилась советская система, и они идеализировали Запад. Я никогда не был диссидентом, никогда активно не выступал против системы, хотя это не значит, что я был конформистом. Я был членом партии, активно работал. принимал участие в общественной жизни. Я общественно активный человек с детства. Тем не менее, у меня были фантастические иллюзии относительно Запада в целом, относительно демократии как способа управления страной. Заблуждение относительно того, где витрина, а где истинный интерес». И по мере того, как я узнавал Запад, происходили, если не прозрение, то постоянная переоценка. И, к сожалению, я не обнаруживал дополнительных плюсов демократии, но все больше минусов. Одновременно происходило колоссальное переосмысление современного мироустройства в целом. поэтому здесь, в Лондоне, я чувствую себя, конечно, в большей безопасности, чем в России, но я не чувствую абсолютной защищенности. Понимаю, насколько конъюнктурны соображения Запада, насколько они рациональны, если Западу нужен сегодня Путин, то во имя этого сдадим кого угодно, хоть маму родную, а уж Березовского с большим удовольствием дайте только хоть малейшие аргументы. Или наоборот. Путин выступил против бомбардировки Ирака, а Березовский выступает против Путина, вот и используем Березовского, чтобы надавить на Путина. Так что я все понимаю, тут у меня никаких иллюзий нет». а что касается давления со стороны российской власти, то, знаете, во мне что-то сильно изменилось после одного эпизода моей жизни. И прежде было много смертельных трюков, когда, казалось, я должен был умереть. А вот остался жив, что, в общем-то, странно. Но один случай сильно подействовал, когда на меня было совершено покушение. в п я т т и сантиметрах от меня, оторвало голову моему водителю. А должны были оторвать голову мне. Взорвалась машина. После этого я посмотрел на мою жизнь по-другому. Я понял, что жизнь — это подарок Всевышнего, и относиться теперь к этому нужно как к подарку. Либо я испугаюсь, забьюсь в угол, Постараюсь исчезнуть в тайге, в джунглях, с глаз долой стану цепляться за жизнь, либо решу, что это подарок Господа, и я весь в Его власти. Это не значило, что я должен подставлять себя под пули, но появилась вера в судьбу, в промысел, а это своеобразное бесстрашие. Давление началось на меня еще при Ельцине, с моего жёсткого противостояния Коржакову и Барсукову. И тогда уже использовали средства для того, чтобы я заткнулся. Потом известная история с Евгением Максимовичем Примаковым, когда я первым выступил против него открыто. Последовало давление. Не то, что оказывал прежде Коржаков, мягко сказать, давление солдафона, а давление изощренное, рафинированное, ибо Евгений Максимович серьезный противник, и он великолепно использовал свое влияние на Ельцина. Примаков сделал все, чтобы я перестал быть исполнительным секретарем СНГ, и в этом мало чем отличался от Чубайса, который использовал те же приемы для того, чтобы я перестал быть заместителем секретаря Совета Безопасности». Чубайса тоже нельзя назвать глупым и слабым человеком. И тем не менее, я это давление выдержал. Во мне ничто не дрогнуло, когда Евгений Максимович сказал «в тюрьму посадим». В очередной раз открыли дело аэрофлота, в очередной раз вызвали в генеральную прокуратуру. Я находился за границей, но сказал, что прилечу, несмотря на то, что был выписан ордер на мой арест». Рискнул прилететь, потому что понимал, страна еще не готова к таким репрессивным расправам. Сейчас не прилетаю, потому что знаю, страна готова. Прилечу, уж точно арестуют. Мне кажется, люди в спецслужбах сделали мой психологический портрет. Знают хорошо мои слабые стороны». И, тем не менее, профессионалы там, похоже, перевелись. Здесь, в Англии, получаю глупые угрозы, подметные письма. Дескать, «Борис Абрамович, зачем вам нужно все это? Вот кладбище здесь под Лондоном такое красивое, и последнее вам предупреждение, а иначе фильм покажем про то, как вы с мальчиками развлекаетесь». И подписи, естественно, «Иван Иванович». Николай Николаевич, такая, извините, ГБ-шная э система. А месяц назад пришли два офицера из Скотланд-Ярда сюда, где мы с вами сидим. Я пригласил адвоката. Они показали какую-то бумажку и заявили, что есть информация, будто на меня готовится покушение с целью убийства здесь, в Лондоне. Заказ из России? Предложили взять под охрану этот дом, где мы с вами сидим, мой рабочий офис. Не могу сказать, что я отнесся к этому предупреждению очень серьезно. Но, тем не менее, я отношусь серьезно к неумению обучаться. С другой стороны, ну, убьют Березовского. Что случится? Вы правильно сказали, что я занимаю определенную нишу, занимаю ее пока жив». Не буду жив, ее другой займет обязательно. Надо понимать, что моя деятельность – это не прихоть Березовского. Это порождено системой нынешней власти. А.П. Все-таки думаю, что место у вас уникальное. Не может быть воспроизведено двойником или наследником. Мне кажется, сейчас вы очень одинокий человек в социальном, в политическом, может, и в экономическом смысле. Вы уже не окружены той средой, которая обеспечила бы вам коллективную групповую безопасность. Вы демонизированы, скажем прямо, и с помощью моей газеты. Власть получает возможность в атмосфере этой демонизации совершить неправовые действия в отношении вас, Общество воспримет их с одобрением. Расправа над вами станет козырем власти. Она расправилась с главным демоном России, с Березовским. Однако, мне кажется, вы обладаете некоторым иммунитетом. Вы знаете тайны Кремлевского дворца. Вы владеете банком тайных знаний. Вы ведающий человек». Эти знания, особенно если вы ими поделились со Скотланд-Ярдом или i n t e l л е н д ж е н т с е р в и с являются для вас гарантией безопасности. Кремль не может послать к вам киллера или устроить автомобильную катастрофу. Мне почему-то кажется, извините, что я это говорю, вы человек очень сложных моментальных рефлексов. и отрабатываете для себя эту форму безопасности. Б. Б. Уверяю вас, ни одной тайной, ни президента Ельцина, ни его семьи, ни президента Путина я не обладаю. И уж точно, даже если бы и обладал, не стал бы делиться ни с одной разведкой. То, что мы сегодня с вами встречаемся, свидетельствует о том, что я хочу жить в России. А я не смог бы жить в России, если бы я посчитал, что предаю ее. Для меня неприемлемо использовать слабости страны, открывая их соперникам моего государства. Я полагаю, что у меня достаточно сил, чтобы самому воздействовать на режим. Уж точно не стану прибегать к помощи извне, потому что это обнаружит мою неспособность, покажет, режим настолько прочен, что лишь внешняя агрессия способна его изменить. Но тогда я выступаю не против режима, а против страны. Когда я был заместителем секретаря Совета Безопасности, я встречался со многими политиками мира, с представителями спецслужб, И уж точно известно, что я никогда не выступал как их агент или как шпион. Я участвовал в освобождении заложников, которые были взяты в чеченский плен. Это была совсем непростая задача с риском для жизни не только для меня, но и для моих друзей. И тем не менее я решал эту задачу. У англичан я прошу вид на жительство. и они мне его не дают. Знаю почему. У них есть обязательства перед Путиным. Сами говорят, что есть прямая угроза покушения, угроза жизни, но вида на жительство не дают. Вид на жительство не надо путать с гражданством, потому что я по-прежнему гражданин России и больше никакой другой страны. «Все сказанное не означает, что я рассматриваю спецслужбы Англии как врагов, но я их не рассматриваю как союзников, с которыми должен кооперироваться в решении каких-то своих проблем или проблем России». «Притом, я хочу заметить, англичане суперкорректны, меня никто не выдавливает из страны. Моя жена Лена, мои дети живут здесь». Они получили вид на жительство мгновенно. Они могут свободно передвигаться, перемещаться, ездить во Францию, в Россию, хотя, к сожалению, это тоже опасно. У меня ни к о м у нет претензий. Это мой путь, я сам его выбрал. У меня нет претензий к Путину, к Блэру или к Бушу, к их спецслужбам. Так же, как нет претензий к ФСБ, которая тупо выполняет свою задачу, как они считают, разумную. А.П. Последние полтора года мы в России наблюдали, как вас лишают информационного могущества. Вся страна, затаив дыхание, кто с ужасом, кто с восторгом наблюдала четвертование Березовского на ОРТ, на ТВ-6, Думаю, власть в очень большой степени перерубила каналы вашего воздействия на русскую реальность. Но не лишила ли она вас и экономической мощи? Какая судьба ваших капиталов в России? Они себя чувствуют свободно или их тоже выдавили, наложили секвестр? Б.Б. Констатирую, власть н незаконным образом отобрала мою собственность. Она уменьшила мое влияние на русскую политику, заменив его другим влиянием. Думаю, что ваша газета, у которой я не пользуюсь симпатией, не в восторге от такой замены. Существование средств массовой информации, не подчиненных только государству, создавало возможность лучше понимать происходящее. Да, с искажениями, но не с такими глобальными, как это происходит сегодня. Что касается бизнеса, экономики, компаний, которые я создавал, часть из них мне пришлось продать. Ведь у меня другого бизнеса, кроме русского, никогда не было. В этом и была сила олигархов. У меня, в частности, что мы верили, в России можно создать лучший в мире бизнес». Иностранные банкиры и бизнесмены удивлялись, почему мы держим яйца в одной корзине, в русской. В 96-м году мы были сильны именно потому, что все яйца были в одной русской корзине. Если бы наши капиталы были на Западе, не уверен, что все бы олигархи объединились для своей защиты вокруг Ельцина. Еще хочу сказать, что с моей точки зрения Никто больше богатых людей не заинтересован в будущем России. Не только на словах, но и по возможностям. Капитал – это концентрированный потенциал нации. Это вовсе не деньги в мешке, это интеллект, фабрики, ресурсы. Другое дело, что этот потенциал распределен между различными группами или людьми. Тем не менее. Давление на мой бизнес со стороны ФСБ было мощным. Я вынужден был продать половину моего русского бизнеса, создать свой бизнес за границей. Этот бизнес сегодня во многих странах. Часть бизнеса я оставил в России. Часть, о которой власть знает. Часть, о которой власть не знает. Конечно, этот бизнес подвержен п большему риску, чем тот, что не связан. А.П. Ваш путь после 91-го д а это путь триумфального восхождения, несмотря на то, что вас взрывали, что у вас были всевозможные издержки в отношениях с властью и с другими олигархами. Но все равно это был путь триумфатора. То, что вы являетесь главным конструктором схемы перехода власти от Ельцина к Путину, ни для кого не секрет. Если бы этот проект удался на все сто процентов, то сейчас ваша роль в России была бы, по-видимому, колоссальной. Но здесь кривая успеха резко пошла вниз. Вы ошиблись в Путине. Что это был за проект т Проект создания Путина из ничего, из облака мерцающей пыли? Как в недрах этого проекта рассматриваются взрывы московских домов? В чем была ваша ошибка? И ошибка ли это? Не является ли это подножка, которую вы сами себе подставили, подножка Путин, роковой для вас? ББ Начну с последней части вашего вопроса. Действительно считаю, что персонально Путин – это ошибка. Хотя далеко не только моя. Я не один принимал это решение. Более того, у меня были иные предложения, рассматривались другие решения. Вообще, это иллюзия, что народ выбирает. Эта иллюзия особенно сильна в России – Традиционно в России вопрос о власти решается элитой, точно так же, как в большинстве других стран мира, например, в Америке. Когда Америка выбирает такого президента, как Буш, понятно, что это не может быть выбор народа в чистом виде. На самом деле народу этот выбор навязан. Если говорить точно, этот выбор навязывается капиталом. Теперь хочу ответить на ваш вопрос, в чем же моя главная ошибка? Она состояла в том, что с 91 -го года, сначала робко в моем сознании, потом все отчетливее, я считал, что главной преградой на пути развития России являются коммунисты. В 96 году я действительно пытался построить конструкцию, которая противостояла коммунистам. Но уже тогда у меня зародилось сомнение. Это был первый звонок, который, к сожалению, не разбудил меня. Звонок прозвучал 17 марта 1996 -го года, совсем незадолго до президентских выборов, когда один из близких Ельцину людей позвонил мне рано утром и сказал, что Ельцин подписал три указа, находясь в Завидове. Один указ о переносе выборов на два года, второй указ о разгоне Компартии, третий указ о разгоне парламента. Я был крайне удивлен. Я встретился с этим человеком буквально через час. Я прекрасно понимал, что это катастрофа, что 93-й год повторить в России невозможно. Это означало бы снос Ельцина или превращение его в нелегитимного президента. Я вместе с другими приложил массу усилий, чтобы этого не произошло. Сегодня известно, что главным человеком, переломившим эту ситуацию, был министр МВД Анатолий Куликов. Он сказал Ельцину, что не сможет удержать народ. Он не гарантирует, что не будет крови на улицах. Не думаю, что это был решающий довод для Ельцина. У этой зловещей антиконституционной конструкции были свои архитекторы. В ночь с 16 на 17 марта в Завидове они уговорили Ельцина подписать эти указы. Вот тогда, собственно, и началось противостояние команды, которую создали олигархи, команде силовой. Закончилось оно поражением силовиков, Чубайс тогда воскликнул, вбит последний гвоздь в гроб коммунизма, не понимая вообще, что такое коммунизм. Это идея, в которую вбить гвоздь невозможно. Ей можно противостоять, но только не силой. И вот тогда у меня зародилось сомнение, а правильная ли цель борьба с Зюгановым? Отсюда ли исходит основная опасность? Что было бы? Если бы победил Ельцин, но остались бы Коржаков и Барсуков. Считаю, что это была бы почти та же конструкция, которая сегодня создается в России. Ельцин переставал быть легитимным, опирался бы только на спецслужбы, и они получали неограниченный контроль над ним. Дальнейшее развитие совершенно понятно. Но опять же, Я не придал этому большого значения, потому что все закончилось успехом. Коммунисты были повержены, Коржаков, Барсуков отстранены. Уже позднее я понял, что мы прошли буквально по лезвию. Коммунисты повержены в результате выборов, а Коржаков уже в результате административных действий Ельцина. Я понимал, что с коммунистической идеологией как с доминирующей покончено в России. Это приняло общество, приняли сами коммунисты. Долго не принимали, но потом приняли. И постепенно я понял, что основной противник реформ и вообще нормального развития России – это не коммунисты, а спецслужбы. Уже после того, как партия была сделана и избрали Путина, Я стал задумываться над этой историей со взрывами домов. Я вдруг понял, что это была абсолютно такая же конструкция, но другого исполнения, какую пытались в свое время осуществить Коржаков и Барсуков. Я был в политике, понимал, что происходит. В 99-м году был один эпизод, который я тоже потом осмыслил. В 99-м году ко мне на связь вышли люди у Дугова. Только-только премьер-министром стал Степашин. И мне сказали, что в Дагестане осенью произойдут серьезные события. После моих прямых вопросов достаточно недвусмысленно объяснили, что предполагается вторжение Басаева. Я абсолютно четко сформулировал свою позицию. сказал, что для чеченцев это просто гибель. Благодаря двухлетним усилиям моих и Рыбкина в Чечне складывается политическая основа для мирного процесса. Она еще не подкреплена экономическими шагами, но есть общественное мнение и в России, и на Западе, которое поддерживает мирный процесс. Если же будет война в Дагестане, это, безусловно, поражение для чеченцев, Поражение для России, потому что остановить это будет невозможно. Это смертельный трюк. Сразу же после этого секретного разговора я доложил об этом Степашину. Тогда я не отреагировал на то, с каким спокойствием Степашин это воспринял. Он мне сказал «Не волнуйся, мы все знаем, все контролируется». И это при том... что в течение двух лет в Буйнакске, в Чабанмахе ваххабиды рыли окопы, создавали опорные пункты. Как об этом не могла знать ФСБ? Уже после я пришел к выводу, что все это было одной большой провокацией. И интервенция Басаева, и война в Дагестане, и взрывы. Как оценивать действия ФСБ? Конечно, русское самосознание было поражено в Чечне в Первую войну. Есть два способа преодолеть это поражение. Либо ждать, когда народятся два новых поколения, и травма зарастет, либо реванш. Другого человечество не знает. Мы знаем историю современной Германии, знаем, что понадобилось два поколения, чтобы немцы освободились от комплекса пораженцев. Они с этим справились. Россия пошла другим путем. Она решила не ждать. Решила взять реванш. Была устроена эта провокация. Но даже после начала войны еще оставался шанс локализовать ее трагические последствия. У меня был на эту тему серьезнейший разговор с Путиным. Мы дошли до Терека в конце 99-го года. Я никогда не прекращал встреч с чеченцами, в том числе с теми, кого в России называют боевиками. Я не прекращал связи с теми, кто был легитимен с точки зрения российского законодательства. Это Масхадов, это Закаев, еще целый ряд людей. В тот момент, когда мы вышли на Терек, Они были готовы к миру на наших условиях. Я сказал, Путин, послушай, победа — это не флаг над Грозным. Победа — это уже преодоленный на сегодняшний день русскими комплекс пораженцев. Это ощущение чеченцев, что они проиграли. Теперь давай заключать мир без штурма Грозного. Но, видимо, что-то сидит внутри Путина очень... Ограниченное и злобное. Вот эта мелочность, тщеславие, непонимание, что за это тщеславие придется расплачиваться тысячами и тысячами конкретных жизней. А.П. Может быть, он хотел принять в Грозном парад победы? Б.Б. Может быть, Путин и в самом деле не остановил чеченскую войну, потому что мечтал принять в п о к о р е н н о м Грозном Парад Победы. Это полковничий комплекс неполноценности, непреодолённый в период президентства. Теперь я вернусь к первой части вашего вопроса. Не является ли Путин моей ошибкой? Знаете, когда закончилась выборная кампания, я пришёл к Путину и сказал «Не хочу больше ОРТ». потому что это огромный груз, огромное давление. За мою деятельность на ОРТ меня ненавидели все. Если уж есть причина, по которой масса людей в России меня ненавидит, то, конечно, за ОРТ, поскольку оно было п о п е р ё к горла всем – и Жириновскому, и коммунистам, и, как вы помните, Анатолию Борисовичу Чубайсу, потому что это мощнейшее политическое орудие». Кто владеет этим инструментом, может решать задачи любой сложности. Я могу сегодня сказать, мы распоряжались ОРТ правильно. Я полагал, что с избранием Путина задача оттеснения коммунистов решена окончательно. Уже парламентские выборы решили вопрос власти в России. Путин согласился с моим намерением оставить ОРТ. Но после того, как Путин приступил к разгону Совета Федерации, а по существу к уничтожению парламента, я вновь пришел к нему и сказал «Нет, теперь я не хочу отдавать ОРТ, потому что ты пошел другим путем, путем концентрации власти». Я привел вам этот эпизод, чтобы показать, У меня никогда не было политических амбиций, не было стремления быть во власти, но у меня было стремление изменять страну так, как я считал правильным. Вот это и есть то, что я называю серьезной внешней экспансией. Я знаю, что власть доставляет сильные эмоции, но я научился получать эмоции другим способом. На это я потратил почти всю свою жизнь. Мне в Англии сейчас интересна система образования. Я ведь получил классическое советское образование не в какой-нибудь элитарной школе, в элитарном вузе. Учился сначала за городом, где работал отец. Он работал в Новом Иерусалиме, на кирпичном заводе главным инженером, а мы жили в в ы с т р е А до этого мы жили в Загорске. Кстати, когда мы с родителями попали в автомобильную аварию, Как сейчас помню, это было на Троицу в день защиты детей. Всей семьей мы угодили в больницу. И первым, кто к нам приехал, был батюшка из Загорска, потому что отец поставлял стройматериалы для строительства церкви. Вот, может быть, тогда и был первый импульс моего будущего интереса к вере. Так вот... Система образования в Советском Союзе, с моей точки зрения, была феноменальной. У меня не было специальных учителей, я начал в стандартной сельской школе. Потом в Москве я опять пошел в обычную школу. В шестом классе я перешел в английскую спецшколу, она только-только открылась. Я сам туда пошел, записался и уже заканчивал английскую школу. Точно так же, без протекции, пытался сам поступить в университет, не поступил. Многие говорили из-за того, что я еврей, но другие евреи поступали. Я поступил в лесотехнический институт, тоже не весть какой элитарный. Но там Сергеем Павловичем к о р о л ё в ы м был открыт факультет вычислительной техники. Закончил этот институт, Но осталось что-то неприятное от того, что не поступил в свое время в университет. И вот после окончания института поступил в университет на Мехмат. Потом аспирантура, семья, дети, масса всяких проблем. Работа в институте – п р о б л е м у правления Академии наук СССР. Феноменальная среда академическая, в которой я провел 20 с лишним лет, которая дала мне уникальное представление о мире. Сегодня мои дети учатся здесь, в Лондоне, в очень престижной школе. Я третий раз женат. Моя вторая семья тоже здесь, в Лондоне. Там у меня сын и дочь, которые тоже учатся в очень хорошей школе. Я хожу на родительские собрания и могу сказать – Здесь образование слабее, чем было в Советском Союзе. Но иначе расставлены приоритеты. Здесь приоритет номер один – формирование личности. В Советском Союзе ты – часть коллектива, песчинка. А здесь тебе говорят – ты уникальный, ты единственный, ты неповторимый. И рядом с тобой уникальный, неповторимый, единственный Поэтому, когда здесь человек заканчивает школу, он чувствует себя совершенно самостоятельным, не надеется ни на английскую королеву, ни на премьер-министра, ни на государство, только на свои силы. А.П. Что не мешает этой уникальной, состоящей из индивидуальностей массе, быть управляемой в период выборов, Это культивирование неповторимости нивелируется любой социальной встряской, выборами, смертью принцессы Дианы, объявлением войны Ираку, когда все начинают действовать однотипно. Пропаганда сильнее индивидуализма. ББ. Каждый оказывает колоссальное сопротивление попытке установить диктатуру над своей личностью и, и над обществом в целом. Они этого не терпят. Конечно, масса манипулируема, но приходится прибегать к очень тонким манипуляциям. Это нельзя делать дубиной, как делается в нашей стране. Это можно делать скальпелем. И всегда есть ниша для п о з и ц и и Никто не пытается сопротивляться тебе на уровне затыкания рта. Такое невозможно в этой системе. Возможно другое. например c n n мгновенно перестраивается если путин поддерживает америку в бомбардировках афганистана то он просто класс но если путин против американских бомбардировок ирака тогда целый день в репортажах по 40 минут из путина делают отбивную котлету тем не менее я считаю что унификация образования в ссср имела свои минусы но она имела и И колоссальные плюсы. Причем минусы перекрывались плюсами. А.П. Если опять вернуться к проекту «Путин», то как все происходило на самом деле? Я знаю, как создавался Лос-Аламовский в Америке. Знаю, как создавался урановый проект в СССР. Но проект перехода власти от Ельцина к Путину по значимости не менее важный. Это проблема власти, проблема путей развития, проблема истории. Как это все происходит? Встречаются два-три человека, пьют виски или морковный сок, парятся в бане и договариваются. Б.Б. Заметим, что основные научные результаты, которые потом легли в основу создания атомной или водородной бомбы, были открыты не коллективами ученых, а конкретно одним человеком. Другое дело, что он впитал в себя колоссальный опыт тех, кто трудился до него. Но крупная идея всегда приходит одному человеку. развивают потом эту идею массы людей, но в чистом виде ее формулирует один человек. А.П. Хотите сказать, что в данном случае это были вы? Б.Б. Что касается идеологии, это был я. Что касается технологии, это были и другие люди. Конкретных фамилий было очень мало, и это были совсем не те, кто сегодня сидит в Кремле.